Глава девятнадцатая. В осаде. Полит июльское солнце. Над полями и дорогами, куда неотрывно глядят сторожевые с кремлевских стен, дрожит, будто струйки воды, раскаленный воздух. От каменных стен пышет теплом, как от печки. Жарко, душно, а в небе ни не облачка. Словно вымерли вокруг Москвы все посады. Убежали люди кто куда, одни в Кремль схоронились, другие — за стенами окрестных монастырей, а иные просто по лесам разбежались. Да и в самой Москве тихо и безмолвно, хотя от беженцев и яблоку негде упасть. Затаился народ в страхе и трепете, татар ждут. В первом часу дня дозорные, глядевшие через заречье в сторону Серпухова, где путь в Золотую Орду идет, Заметили, как из дальних лесов стали выскакивать конники татарские. Взбивают кони желтую пыль, и вот все дороги, луга и поля хлебные зачернели всадниками. Как сранча налетают татары и запели на стенах боевые трубы тревогу. Оцепенело все в Кремле на несколько мгновений, но вдруг все и воины, и горожане, и посадские ринулись к воротам к стенам градским. На стенах пушки и пищали пушкари готовят, Стрелки с луками и самострелами у стенных окон засели. Горожане и посадские люди огонь на стенах разводят. Воду и смолу кипятить начали, чтоб поливать со стен осаждающих, а над воротами на стрельницах камней и бревен наложили, чтобы на врага сбрасывать. На улицах заголосили девки и бабы, молятся, причитают». Созывают детей, как на сетке. Гул повсюду катится. Татары, татары, спаси, Господи, помилуй! Наказал Господь нас, грешных! Ближе и ближе скачут ордынцы. Вот разлились реками по улицам посада с криком и визгом, то под коней гудит по всему посаду, со всех концов поползли черные клубы дыма, а местами забились уж красные языки пламени. «Жгут окаянные!» несутся по Кремлю отчаянные крики женщин. «Все добро! На дым пущают поганые!» Сорвался сразу ветер, раздувает пожар. Уж охватывает дым и огонь стены кремлевские, и стоит Кремль, словно среди костра. Татары же со всех сторон приступают, ставят лестницы у стен, бьют бревнами в двери ворот у башен. Русские льют со стен кипяток и горящую смолу, сбрасывают камни и бревна. Но бой Сам собой стихает, дым едкий и горький ест глаза до слез, и дыхание захватывает. Ходит черными тучами вдоль стен, через стены, как туча переливается и наполняет кремлевские площади и улицы. Задыхаются люди. а Огонь шумит на ветру, как буря, жжет и палит воинов на стенах, да и татары коней их печет не меньше. Думают нас из Кремля как сусликов выкурить, говорят русские воины особе еще более истомы огненной садеели. Бегут проклятые ордынцы от стен подальше, а на стенах становится все жарче и жарче. С пожарищ так и палит огнем, что начинают внутри кремля дымить деревянные кровли и гульбища на княжих и боярских хоромах. Дымят и загораются церковные крыши. Искры, сажа и горящие головни взметываются порывами ветра и перебрасываются из посада через кремлевские стены, и страшнее эту огненная осада татарского приступа. Все, кто не у стены башен, все мужики и жонки стоят с ведрами вдоль улиц, на крыльцах и взвозах, на гульбищах и крышах, или воду из колодцев черпают, по бочкам и каткам ее разливают, или горящие головни заливают, и дерево всякое, что дымить начинает. Страшно в ограде горящим, а горящим в осаде еще страшнее». Но ненависть к татарам придает людям силы. «Лучше смерть!» — выкрикивают то там, то тут. «Лучше смерть, чем татарский полон!» Догорают постройки в посадах и слободах, а на стенах все еще печет нестерпимо, да и сами стены горячие стали. Вокруг стен кремлевских — груды, угасающих головней и догорающих бревен. Едкий дым дух захватывает, разъедает глаза так, что слезы бегут неудержимо, Нет татар под стенами, нигде они не приступают, только искры с пожарищ подхватывает ветер и через стены бросает их в Кремль. Вдруг среди тишины торжественно зазвонили колокола во всех храмах, и видят воины, поднимаются к ним на стены хоругви церковные, появляется духовенство, сверкая ризами на солнце, в полном облачении с крестами, иконами, с кадилами и святой водой. Впереди всех идет митрополит Иона с крестом в руках. Весь клир поет канон против поганых татар, а среди обычных голосов, как крев трубы, гудит голос дьякона Ферапонта, четко выговаривая слова молитвы «Силою непобедимую Христе, матери своей молитвами припоясав в князя нашего, покори ему поганых». Воины, не снимая шлемов, крестятся, и с удивлением смотрит на старую государню и княжича Юрия. Софья Витовтовна идет позади митрополита, рядом со своим внуком. Смело идет по стене престарелая княгиня, на самом виду у врагов, а с ней рядом юный княжич, глаза его не по-детски суровы и гневны. Позади клиры идут воеводы и бояре с Патрикеевыми и Риполовскими во главе. Воеводы, обращаясь к воинам, ободряюще выкрикивают Одолеем, татар, с нами Бог и Его крестная сила. Одолеем, убежденно отвечают воины, да воскреснет Бог и расточаться врази Его. На стенах же, в жаре и духоте стрелы татарские поют тонкую смертную песнь. Это вражьи наездники поганых, иногда проскакивают близ стен и стреляют на скаку в крестный ход. Вот старая государыня, почуяв, как растет воодушевление воинов, остановилась перед ними и громко произнесла «Не сдадим Москвы! Отгоним поганых!» «Сгорят посады, выйдем в поле из стен!» — с пылом отвечают ей воеводы. «Будем биться с ними!» «Все за ворота выйдем!» — кричат воины. «Уже не раз поганых мы били!» Поет крестный ход, идя дальше. И кричат, и грозят татарам с кремлевских стен воины, горя ненавистью и гневом к исконному врагу. У Боровинских ворот татары, прячась за обгорелые строения, пустили тучу стрел в крестный ход. Клир остановился, но юный княжич вдруг громко крикнул мальчишеским срывающимся голосом «Пушкари! Разогнать поганых!» Софья Витовтовна радостно усмехнулась, а воеводы приказали пушкарям, что полили из пушек пищали по бусурманам. Пушкари в раз ударили по татарам, и те по обычаю своему тотчас же ускакали и скрылись. Владыка Иона с посветлевшим лицом обернулся к Юрию, благословил его и громко произнес «Указует тебе, Господь, пути к воеводству, да будешь ты грозой татар!» С этого дня прошел страх у всех осажденных в ограде, и только ждали они, скорее бы догорели посады, ослабли бы муки от великие истомы огненные и от дыма, чтобы со всей силой, не щадя живота, бить можно было бы сурман. Первые дни татары сами всякий день приступали, чаще всего скопляясь у Боровинских ворот, а иной раз и со всех сторон Кремля. Но осажденные всякий раз метко били по врагу, отворяли ворота, врывались в толп ордынцев, рубили их саблями и обращали в бегство. Татары же по обычаю ордынскому мчались к засадам своим, стараясь заманить преследователей, но русские, зная это, возвращались обратно к воротам и затворялись опять. Знали русские воеводы и то, что не любят ордынцы терпением и настоянием брать, а только норовят срыву хватать, надеясь на первый удар, и решили покоя не давать степнякам. Нападать стали, делая вылазки в часы молитв, особенно в утренний ранний намаз и поздний вечерний, Нападали и среди ночи, когда люди крепче всего спят. Измаялись, измотались татары. Словно не они в осаде Москву держат, а сама Москва осадила их. Да и засуха все стоит без перемены. Солнце как огнем палит, повыжгло всю траву кругом. И уж приходится степнякам кормить коней своих прошлогодней соломой да древесным листом, веников в лесу наламывая. Сироты же из окрестных деревень и сел, труда своего не жалеючи, Выжигают в полях и озимые, и яровые хлеба. Сами они хоронятся в лесах и за стенами монастырей Данилова, Симонова, Андроньева, Рождественского и Высокопетровского. Первые три весьма сильные крепости, особливо старейшие из них Данилов, окруженные земляным валом, с крепкими, рубленными из дуба стенами и стрельницами. Максим Андреянович Конь, что живет со своим семейством в Кудрине, а ныне хоронится со всеми чадами и домочадцами в Даниловом монастыре, набрав с полсотни охотников и сирот, ходит, кружит с ними в тылу у татар, выжигает все, что можно, дабы бескормица настала для коней ордынских. Каждую ночь собирает соратников своих Андреяныч. Православные, говорит он всякий раз с болью и сокрушением, грех оно великой, хлеб-то святой, якосор сожигать. Велик грех-то, говорю, и труд, и христианский на дым пущать. Ну да простит Господь. Видит он сам, что иного содеять не можем. Плачем, а жжем. Андреяныч перемог себя и продолжал. Каково сие тяжко, видишь ты, Господи. Инак уже нельзя. По что корм коням поганых оставлять? Верно, дружно кричат мужики. Потому степняк-то без коня хуже, чем без рук». Замолят попы наши грехи кричат другие. — А как с Гаврилычем? — С Тивуном Вавила Третьяка, гостя богатого, — спросил из тьмы злой голос. — Он, Тивун-то, сукин сын, свое твердит. «Не дам на разор хозяйское добро. И шаспит, — негодует молодой совсем парень, — мы его и не спросим. Не татарам же будет жалиться. Им, толстобрюхам, хыш, все пропади, им бы только мы самим хорошо было. Ну, своя рубашка чай ближе к телу-то. А мы вот им крапивы под рубашки-то, повертятся у нас анафемы. Попомнят. И ему сирот взять, тьфу, с мясом рвут. А отцубя оторвать и гнилую веревку отлапьте им, виж больно. Они богате-то свое лишь ведают. С ними и спору нет. А с ними и на суде сладу нет, не токмо на миру. Богатому суд трын трава, а бедному долой голова. Будя, твердо молвил Андреяныч из-за них... Не погибать же христианству! Ежели мы и свой сиротский хлеб не жалеем, то и их жалеть не будем. Что и глядеть-то на чертей, прогудел опять мой злой голос. Не хотят добром, захотят под ножом. Не погибать же из-за них от татар. Он татарин-то сам не сожрет, а коню отдаст. А мы вот и коню не дадим. Без коней-то и воевать им нельзя. Не только мы воевать, а и в Орду не вернуться. Разговор обрывается. Затихают все, ждут, что Андреяныч решит. Уважают его все, бывал Иван Андреяныч-то. Он и по-татарски хорошо разумеет, и в Орде не раз бывал, и подолгу жевал там с юных еще лет. «Православные», — продолжает Андреяныч, — «бают кругом, что государь наш идет уж к нам с великой силой, от отцов духовных я слышал, да и кругом о том, словно в трубы трубят» а народ-то со всех сторон сам спешит к государям своим. Айда, и мы все к князьям нашим навстречу. Семьи свои тут в Даниловом оставим, а сами пойдем. Бают из стергиево монастыря на Москву он двинул с войском. Айда, айда, закричали сироты. Айда, сей же часец к Напрульскому. Туды, бают, и из других монастырей идут. — И мы пойдем, — сурово сказал Андреяныч. Ток мы все поля круг Москвы спалим. А потом поведу я вас к государям нашим. Пока же нужнее мы тут, ныне вот через Скудрино пойдем Кажич. Туточка я все дорожки, все угорья и ложбинки ведаю. Пройдем вражками, большими и малыми, рощами и дубравами. Обойдем станы татарские, неслышимо и незримо для поганых. С охотниками. У Максима Андреяныча был и сынишка его Емелька, 17 лет. «А мамке про то сказывать?» — спросил он у отца. «Хлеба возьми, Токма. Через день-два, мол, вернемся, а более ничего не сказывай». «Ну, ребята!» — обратился к мужикам Максим Андреяныч. «Бери хлеб, ножи до ослопы и айда. Через час вышли все в поле и начали красться к Москве-реке а июльская ночь безлунная, темная-темная, хоть глаза выколи. И звезды видны, и Млечный Путь жемчугом переливает, а по земле ничего не видать. «Токма бы нам ордынцев обойти!» — шепчет Андреяныч, не глазами, а ушми глядеть нам надо Вперед я пойду, а вы за мной как нитка за иглой, шагу не отставай. Перейдя Москву-реку через Живой мост, Вышли они к сельцу-киевцу, прокрались потом вдоль речки Чертары, что, впадая в Москву-реку, бежит по дно глубокого врага. Прошли до устья малой речонки Сивки. Примечание «Живой мост» — мост из связанных бревенчатых плотов. Сельцо-киевец находилось на берегу Москвы-реки в районе теперешней Остоженки. Речка Чертары ныне течет по подземной трубе у Кропотканских ворот — впадая в Москву реку возле Соймановского проезда. Сивка, правый приток, Чертарыя. Протекала по дну небольшого овражка, там, где ныне улица Сивцев-Вражек. Конец примечаний. От засухи речонка совсем почти пересохла. Перешли ее в брод, а воды в ней было ниже колен. Тут Андреяныч повел охотника в сирот вверх по крутому краю оврага на дорогу в Кудрино. К усадьбе богатого гостя Вавила Третьяка. Тут же за овражком станы татарские начинаются. Собрал всех вокруг себя Максим Андреяныч и шепчет. Слышь, как татары, весловно в улье, гудят. Великие станы-то. Спят окаянны, а шум-то и гул. Токма от стражи их да от коней и верблюдов. Со всех сторон такими станами Москву обложили. Мы, ребята, кустами поползем. Хоши темна ночь-то, а лучше кустами. Держись друг за друга и ко мне ближе. «Без меня заблудитесь!» Они поползли меж кустов по краю овражка. Вчера еще днем все здесь места высмотрел Андрей Яныч, все наметил, куда и как идти. Собрал опять своих охотников поближе и опять в уши им шепчет «Сей часец вот кусты кончатся, снимемся всем ископом и айда бегом, за мной все бегите, посвящу, когда будет надобно, на дорогу выбежим, а там рощица есть и снова овраг». С пещерой оврагта Зарос весь, камни в нем, а берега круты, коням нет ходу. Хотя и знает хорошо эти места, Андрей Яныч, а все ж боится, тревожится сильно. Идут они, крадучись, а где и на брюхе ползут. Вот и кустов нет, значит, тут поле перебегать. «Тут вот перебегать», — шепчет он сиротам, — «а кто знает, так ли оно все как днем-то было?» Ну, а не так будет, побежим все едино к пещере, побежим, там и сохранимся, более некуда. Он замолчал, не решаясь сам, что ему делать, вспотел даже от волнения, но потом успокоился, перекрестился и молвил чуть слышно: "Кстись, ребята, доготовься, да ну, помоги, Господи, бежим!" Они бросились кучей вперед в стремительном беге, пробежав шагов двадцать. Андреяныч вдруг запнулся, но не упал. Из-под ног у него вскочил, лежавший на земле человек. Понял Андреяныч, что на татара они наткнулись, а уж поздно деться теперь некуда, а только бежать скорее надо к дороге. Прочищай дорогу ножами! кричит Андреяныч. За мной беги, ребята, За мной! Шум поднялся, всполошный. Забегали татары, кричат: «Яртаул великого князя! На коней! На коней! Русские! Яртаул великого князя! Режутся сироты с татарами, а сами на голос Андреяныча бегут. И стража татарская к станам своим бежит. «На коней!» — орут истошным криком татары. «На коней! Русские!» Вот и конский топот раздался. Скачут татары в сторону к главному стану, где сам царевич Мазовша стоит. «Спаси, Господи, помилуй!» — бормочет Андреяныч, только мы бы местом не ошибиться!» Бежит он, чертя голову, а ноги сами место помнят, бегут куда надо, и сироты за ним топают, спешат на свист его... Вот и рощицы березовые, кубарем они скатываются во вражек, и, кажется, целую вечность ползут по земле среди колючек и кустиков. Наконец, вслед за Андреянычем заползают все в пещеру. «Спас Господь!» — говорит Андреяныч. «Ишь, они поганые это стражу где поставили!» «Утрись! Ничего тут еще не было! Ан, вишь, что!» «Ну да избавил Бог!» Сирота радостно крестится, переговариваясь в полголоса. «Зарубить могли, окаянные! Человек сто в дозоре это было!» — Сами, видишь, с просонок испужались, а то оба ссекли нам головы. — Я двоих проколол кончаром, — гудит злой голос. — Мы с Семкой ослопами их глушили. — А верно, — весело говорит в тьме молодой парень, — верно, про государя-то бают. — Видишь, и татары его ждут. — Стой, ребята, стой! — вдруг громко и радостно сказал Андреяныч. А оно, может, так и есть. — Пришел, может, государь-то наш. Слышь, в станах у них шум и гом, какой поднялись. Поднялись, не поднялись, раздался в пещере злой голос. А третяка жечь надобно. У сирот все пожгли, кое у кого из бояр и купцов пожгли. А третикат, Толстобрюхова, с Гаврилычем, оставили. «Пущать татары как хотят. А ты, Андреяныч, веди нас к третику. А что ж, согласился Андреяныч, жалеть их нечего. Когда они вылезли из пещеры, то во враге еще больше стал слышен шум у татар. Поднялись тироты на края врага, еще слышнее всполох в станах татарских. Право слово, радовался невидимый в темноте молодой парень, право слово, государь приехал. Государь, государь, прервал его злой голос. — А может, к приступу татары-то идут? А ты словно сорока, государь да государь, нечто тут деять, айдак к третяку. Кремлевская стража слышала со стен, что в татарских станах шум поднялся во тьме ночной. Сначала шумели, кони топали за Боровинскими воротами, потом шум пошел по всем станам. Вскоре же все стихло. Воеводы решили, что татары хотят приступать, и повелели воинам и горожанам готовить против врагов пушки и пищали, самострелы и щиты, луки и стрелы и прочее, что нужно для боя. В трудах встретили они на стенах кремлевских восходящее солнце. Растопча, Дуняхин муж, стоя на стене у Боровинских ворот, в изумлении стал протирать глаза, вглядываясь в окрестные просторы, и вдруг закричал во весь дух «Где ж Татарье? Где ж Нехристи?» Зашумело закричала стража на стенах, и все воины и даже воеводы, неведомо откуда, в раз высыпали на стены, смотрят все в разные стороны, ищут, а татар нет, словно сквозь землю провалились. «Ушли!» — кричат кругом. «Ушли!» — «А может, заподнясь ее?» — «Хитрость ордынская!» Схватился с места и стопник растопчий и помчал в княжие хоромы с вестью этой дивной. «Татары ушли!» — кричал он на бегу всем встречным. «Татары ушли!» Мужчины и женщины истово крестились, нерешительно улыбались, боялись там верить, но лица у всех сами освещались радостью и многоголосый гул покатился по площадям, улицам и переулкам. «Ушли! Татары! Ушли!» Воеводы же на стенах решили отворить ворота, послать пеших лазутчиков в станы татарские, что вокруг Москвы в лесах за реками да оврагами стоят. Когда же государыня Софья Витовтовна с Юрием на Боровинские ворота поднялись, некоторые из лазутчиков уже обратно к стенам прибежали. Ушли, татарове! кричат они еще снизу, ушли, сароятцы поганые! Вслед за этим бегут другие вестники, а вот конники по одному подво скачут. Вот выскочили из-за обгорелых строений, к самым воротам, толпа босых мужиков с Андреянычем во главе. У некоторых головы и руки обвязаны окровавленными тряпками, видать, что ранены были недавно. Орут они все истошно, ушли, поганые, пометали в поле орбы и телеги с товаром. Пометали много всего от меди и железа, а на стенах уж, — воеводам докладывают конники из монастыря окрестных, — даже пищали и пушки пометали, и костры их без огня уж остыли. «Ночись, значит, убежали», — говорит радостно Юрий и крестится вслед за бабкой. Софья Витовтовна стоит неподвижно, только глаза ее сияют, и крупные слезы бегут по глубоким морщинам. А кругом гул голосов радостный. Ворота у Кремля творены, нет больше осады. Вот еще вестник Инок от Симонова монастыря въехал в Кремль у Боровинской Стрельницы, спешился и Настину взбежал. Увидев Софью Витовтовну и Юрия, поклонился им земно по-монастырски и сказал, «Будь здрава, государыня, игумен наш повествует тебе, видя вас, отступили татары от града, «В страхе и трепете, яко от грозного воинства! Чудо велико сотворил Господь чудотворцев московских молений!» «Чудо, чудо!» — заговорили кругом, но голоса людские утонули в звоне церковном. Звонили во все колокола радостным звоном храмы кремлевские. Оба государя Василий Васильевич и Иван Васильевич, выехав из Москвы, ночевали в селе Озерецком, а оттуда направились к Волге вниз по течению реки Дубны. Примечание. Село Озерецкое, город Сергиев Посад. Конец примечания. В тот день, когда воины московских государей переправлялись от устья Дубны за Волгу, пригнали вестники отцов Евитовтовны. Государи сидели в избе за трапезой. Оба они ели молча, в тоске и унынии. Хотя и много пристало к ним и конных, и пеших воинов — Тревога не оставляла их, за Москву боялись они. Батюшка тихо спросил Иван, «Да — Дородны ли стены-то кремлевские? — Сам знаешь, — с тоской ответил Василий Васильевич. — Прадед твой Дмитрий Иванович еще строил. Хошекаменные они, а за иные места страх у меня. Не успел я с усобицы обновить все, где надобно. Батюшка перебил отца Ивана. «Какие силы у всех скорых татар? Есть у них, и пушки и пищали. С собой они возят и обоз с зельем и ядрами для огненной стрельбы. Примечание зелья — порох, конец примечания. А пороки есть? Пороки их не возят, их на месте рубят. Они их и сделают, ежели долго у Москвы будут. — Сего я страшусь. Может, к ним и шемяка прийти». Мыслю они, ордынцы, сидя Ахматова, пришли не без подзойства князя Дмитрия и новгородцев, ворогов наших. «И стены могут пробить?» — с тревогой спросил Иван. Василий Васильевич, подумав, сказал, «Воеводы-то наши знают, где стены слабы. Они щиты подведут, бревнами укрепят, земляной вал насыплют рядом». «Государи, вестники из Москвы!» — вскричал, вбегая в горницу Васюк. «Вот они, государи!» «Будьте здравы, государи!» — радостно заговорил вестник и сразу сказал. «Повествует государыне Софьеви Витовтовна. Чудом божиим бежали от Москвы ночи татары, побросав всю добычу. В страхе и трепете в поле к собе бежали безбожные сороядцы. Ожил, сидевший в окаменении, Василий Васильевич заплакал и закрестился». Иван же стоял неподвижно, с лица его медленно сходила бледность, и румянец загорался на щеках. И верилось, и не верилось ему, что вот страхи и гроза татарской уже кончились, но словно от страшного сна он сразу проснуться не может. Радостные и счастливые государи и воины их день и ночь скакали в Москву, останавливаясь только для трапезы и краткого сна. Прибыв в Кремль, Василий Васильевич, не заходя в хоромы свои, направился вместе с Иваном в церковь, где горячо молился пред образом Христа, восклицая «Благодарю тебя, Господи!» Яко не предал до свое православных христиан татарам окаянным. Отслужив молебен, принял он благословение от владыки Иона и вышел из храма. Здесь Иван увидел бабку и Юрия. В радости все обнимали и целовали друг друга. Потом Василий Васильевич с матерью своей и обоими сыновьями пошел по всем соборным церквам, где присоединялись к ним князья, бояре и воеводы. Проходя из храма в храм по площадям и улицам, выкликал Василий Васильевич громко, звучным своим голосом, обращаясь к народу, «Сия мука на вас, грехов моих ради! Но вы не унывайте, ставьте хоромы на дворах своих!» А яс рад жаловать вас из лесов своих и казны и льготу дать. За трапезой у государя было весьма весело, и стол был уставлен весь винами, медами и водками, и всякой еды в изобилии было. Подавалось все на серебре и золоте. Это уж Софья Витовтовна распорядилась. Рассказывали за обедом подробно, как в осаде сидели, как татар отбивали как от жара изнемогали, когда посад горел, а в Кремле дымились и загорались деревянные крыши хором и церквей, и про страх и плач народный сказывали, и про крестный ход по стенам клира церковного с митрополитом Софьей Витовтовной и Юрием. Василий Васильевич, растроганный до слез, дивился мужеству престарелой матери и юного Юрия. Но более всего поражало его чудо непонятное, вызвавшее бегство татар. Все это волновало обоих государей. Василий Васильевич плакал, умилялся, молился и обо всем подробно расспрашивал. Иван же сидел молча. Он никак понять не мог, почему же татары бежали в испуге, бросив не только пушки, но и весь полон свой с людьми и всяким добром. Непонятны были ему и обиды боярам и купцам от сирот и черных людей. Помнил он смуту московскую, когда бояр вязали и били, но то было понятно. Бояре и все из княжевого семейства тогда бежали, оставляя град и всех людей на произвол судьбы. Нынешний никто не бежал, а даже престарелая княгиня шла по стенам с крестным ходом, не страшась ни огня, ни жара, ни стрел татарских. Но бояре сидели хмурые и жаловались на обиды и разбойничий сирот. Более всех негодовал боярин Семен Иванович. Всем нам беда пришла единая, — возмущался он, — а сироты, как татары поганые, жгут наши нивы, которые жать уж начали. Жгут и сжатый хлеб в Схердах и на винах у нас в Подмосковных. Также чинили они убытки гостям и боярам, грабили хлеб и жгли, пока не бежали поганые. — Чудо Божьего над татарами устрашились, — молвил один из князей Риполовских, — и стихли. Тут заговорил спокойно митрополит Иона, обращаясь к Василию Васильевичу. «А ты, государь, сирот и черных людей, прости за безрядье. Велик их ущерб от татар, и избы их, и хлеб, и добра всякого много погибло. Все же бились они с врагами на кремлевских стенах, бились живота не щадя. Они более потеряли, чем и купцы и бояре в купе». Я Яз, мой, отвечает взволнованный Василий Васильевич, — им отварю свои амбары и житницы, и лесу дам, пусть строится. Слушает Иван, а все же понять не может, в чем же чудо было, и почему сироты боярский хлеб жгли. Решил он сам спросить поподробнее у Юрия. Как только трапеза кончилась, Иван пошел к себе в хорома, позвав с собой брата. «Вишь, — говорил он Юрию, сидя уже у себя в покоях, — Митрополит всегда за сирот заступается. Верно он всегда сказывает. «Помнишь, когда вез он нас к Шемяке, наказывал нам, что сироты для князя дороже сильных и богатых? Отдают они за государя все, и даже живот свой». Иван смолк, глаза его вдруг потемнели, и сказал он сурово, «Все же своей своеволье и грабеж пресекать надобно. бно. На. Мыслю зря отец им помощь дает». «За содеянное бесчинство наказать их надобно беспощадно!» «Эх, Иваня!» — возмутился Илейка. «Слушали вы все бояр, Токма? А народ-то больше бояр содеял!» «Знаешь ты, как народ-то деял!» Загорелся Илейка и кричит уж во весь голос от всего сердца, «Слушай, Ивань, ведь не татары-то хлеб у сирот сожгли!» «Не безумны ж татары-то! Травы нет, — спалила засухой, — кормить коней нечем, а они хлеб жечь будут!» «Сами сироты хлеб свой сожгли!» рожь -то совсем поспела, да и яровые тоже. Вот татары и начали кормить коней хлебами, а сироты хлеба свои жечь. Как сироты сожгли все круг Москвы, тащать стали кони ордынские. А оставайся татары еще под Москвой. Пожди они еще, и кони падать бы стали. Бояре же да купцы и тевуны хлеб свой жечь не давали, стражу ставили. Силой у них жгли. от всего ордынцы-то и устрашились» потому при слабых конях не только мы воевать они не могут, но и в степь к себе не вернуться им. А тут слух еще великий князь с войском подходит. Ивана и Юрия как громом эти слова поразили. Враз понял Иван, как все произошло, и что вовсе не Бог это чудо сотворил, а сироты. Яс, Илейка, воскликнул Иван, расскажу о всем государю и владыке Ионе. Прав ты, Илейка, во всем.